Глава 34. Приказ зарываться в землю мы выполнили. Полк окопавался, натягивал сетку над ходами сообщения и наспех вырытыми траншеями. Ночь застала нас ещё не в полевой крепости, но во всяком случае не в чистом поле. А на утро вышечек нам Вальленштейн зачитал приказ держаться до последнего. Противник перешёл в наступление. Боевая задача не допустить прорыва к жизненно важным центрам. Говорилось в приказе так, словно нам противостоял самый обычный враг. Признаться, я не понимал до тех пор, пока мы не увидели всё своими глазами. Было утро, неяркое осеннее утро. Мы стояли посреди пустыни, словно монумент человеческому отчаянию, отчаянию штабных, которые наверняка уже списали нас безвозвратной потерей. Наше пребывание здесь было бессмысленным. Тогда мы ещё этого не знали. На войне надо наступать, пробиваясь к жизненным центрам противника, окружать и принуждать к капитуляции его армии, или же стойко обороняться, изматывая рушившегося вперёд врага, планомерно отходя с передовых рубежей на тыловые, готовя предпосылки для контрнаступления. Так говорили учебники, и само собой ни одно их положение не могло быть воплощено здесь. Я услыхал крики, И машинально бросил на глаз забрала шлема, включая визор. Двадцатипятикратное увеличение, и над обрывками дальних лесов замаячали серые столбики. Словно там вилась дорожная пыль, поднятая слабым ветерком. Серые столбики надвигались, сливались, и вот уже на нас надвигался сплошной фронт. Он быстро темнел, серый цвет сменялся чёрным. Насколько мог откинуть глаз, на километров право и влево я не видел ничего, кроме накатывающейся живой волны. По местам, заорал я. Что ещё оставалось сделать простому лейтенанту, командиру взвода? Ребята споро выполнили команду. И ветераны, Микки Глинка и Мумба, и новички. Если это такая же туча, что и в Пенамунде, то ещё ничего, можем отбиться. Хотя, конечно, я предпочёл бы сражаться из бетонного капонира. где бойцы затянуты частой сеткой. И почему командование не дало нам занять тот самый городок? Мы стянули бы на себя тучу и выжгли бы всю. Так я думал в тот момент. И, конечно, по вечной солдатской привычке ругал глупость начальства. Туча надвигалась. Конечно, она не обладала скоростью гоночной машины. Чтобы пройти разделявшее нас расстояние, ей нужно было по меньшей мере полчаса. И если Валленштейн не дурак, Оберт лейтенант дураком не был, разом заговорила всё тяжёлое оружье полка. Новые снаряды воздушно-объёмного взрыва, кассетные боеприпасы, оставлявшие на своём пути целые облака рассеивающегося в разные стороны огня, горизонт мгновенно затянуло чёрным дымом. Однако туча само собой не остановилась. Даны не могла остановиться до тех пор, пока управляющие ею не сочтут потери и не решат, что они недопустимые. Наша задача остаться в живых до тех пор, пока этот предел не будет достигнут. В небе родился гром. Вынырнув из ласковой голубизны, над тучей пронеслась тройка штурмовиков. Хенкеле промчались на предельной скорости, но своё дело они сделали. Горизонт спух громадными чёрными грибами разрывов. Это были явно какие-то новые штуки. Даже самые тяжёлые наши РСЗО калибром в 280 мм не давали такого. Полковая батарея тяжёлого оружия старалась вовсю, но, конечно, добиться такого эффекта не могла. В моём визоре всё заслола дым. На фоне разгорающегося там грандиозного пожара было невозможно понять, продолжает движение туча или остановилась. Там горело всё, включая воздух. Прекратили стрельбу полковые пушки. Не определишь, куда ложатся твои собственные снаряды. На востоке показалась ещё одна тройка штурмовиков. Они повторили удар. Целая полоса километров пять длиной превратилась в море огня, где не могло уцелеть ничего живого. В переговорниках грянуло «Хо-хо-хо-хайль». Кое-кто из ребят, похоже, уверовал в легкую победу. Однако после того, как 129-е, отбомбившись, скрылись, над сплошной завесой непроглядного дыма стали один за другим подниматься крупные серые шары, быстро исчезая в сгустившихся облаках. 1, 2, 3. Десяток, два десятка, три. Я попытался захватить один из них своим прицелом, да только куда там? Инфракрасный канал сходил с ума от развёртывающегося на земле инферно. Канал оптический мгновенно терял цель, едва только она скрывалась в облаках. Тем не менее, над нашими головами мелькнуло несколько зенитных ракет. Волоча за собой серые шлейфы дыма, они неслись туда, где прятались пузыри. Валенштейн наверняка вёл стрельбу по площадям. Хотя в данном случае, вернее будет сказать, по объёмам. Справедливо подозревая, что эти пузыри могут оказаться чем-то вроде древних аэрастатов ПВО в изобилии подвешивавшихся над городами в годы Второй мировой. Достиг он чего-то или нет, сказать никто бы не смог. Однако, когда в боевой разворот вошло третье звено Хинкелей, пузыри показали себя во всей корее. Очевидно, командование не успело передать Люфтваффе эту новую информацию. Спутники, наверное, смогли бы заснять эти проклятые пузыри даже и в облаках, но в общем, они опоздали. Со стороны это выглядело так, словно сверху из облаков на штурмовик бросилось серое чудовище. Скорее же всего, машина со всей скорости врезалась в растянутую между небом и землёй сеть, притягив к себе пузырь. МиГ и ведущий тройки исчез в облаке взрыва. Ведомые успели отвернуть, сработала автоматика. Однако все, чего не достигли, это оттянули на долю мгновения свою собственную гибель. Паутина оказалась слишком плотной и слишком частой. Не металлическая, она наверняка не обнаруживалась радарами. Или обнаруживалась, лишь когда уже ничего нельзя было сделать. Три взрыва, три огненных клякса в небе и мертвая тишина в траншеях Таненберга. Огонь на горизонте все еще горел. Но было видно. Туча вновь разворачила свои ряды. Она отправилась от первого шока и очень быстро отреагировала на новую угрозу. Десятая матка не зря отсиживалась на океанском дне. Нам пока оставалось только смотреть. Работала артиллерия реактивная и ствольная. Стиснуты сейчас зубы на командном пункте. Повисла тяжёлая тишина в штабе Искодрили, только что потерявших трёх пилотов и три машины. Но орудия должны стрелять, иначе здесь в этих окопах останется весь Тененберг. Туча надвигалась широким вогнутым полумесяцем. Она уже оставила позади зону сплошного пламени. Мне казалось из ряда поредий, что творилось на земле, не разберёшь сплошном дыму. Штормовики поработали на славу. Жалко, ребят, но что тут поделаешь? Свои железные кресты они честно заслужили и удвоенные пенсии семьям. Ещё какое-то время я позволял себе удивляться, почему мы не заняли городок за рекой. Но потом перестал, как только увидел, как один за другим оседают и рушатся дома, словно какая-то сила подрывала их фундаменты. В визоре можно было различить, как из облака бетонной пыли медленно вынырнуло что-то тёмное, сейчас почти неотличимое от серых клубов вокруг. Вынырнула павело в стороны плоской головой размером с ковш бульдозера. И вновь вскрылась белёсая муть. На нашем КП тоже заметили новую тварь. Корректировщики сработали отлично, просто с блеском. Следующий залп плюх рявнёхонька туда, где в вани из раскрошенных жерезобетонных плит купалось это существо. Снаряды перемалывали и останки стен, и живую плоть, в разные стороны летели обломки. Не поймёшь, чего, то ли камни, то ли остатки панциря. И вновь, как и в бою при Пенимунде, Нашим позициям ползла полоса разрывов. Артиллеристы старались угнаться за надвигавшейся тучей и теми, кто следовал за ней по земле, а они увы следовали. В дыму и пламени бестрепетно шныряли какие-то существа, слегка напоминавшие преснопамятных кракокрабов, которых мы взрывали кумулятивными гранатами на морском берегу. То и дело менее удачливые из них обращались в облака раскалённой протоплазмы, но остальных это не останавливало. Сегодня туча пойдёт до конца, вдруг с холодной ледянящей ясностью понял я. Я на миг словно увидел всё происходящее с той стороны. Я смотрел миллионами глаз и видел жалкую кучку людей, пока всё ещё плещущихся огнём, но всё равно обречённых. Обречённых с того самого момента, как они оказались на пути у силы. Да что же такое со мной? Я в ярости ударил кулаком по земляному резу. «А откуда во мне это? Как оно появилось?» Последние слова перед тем, как скомандовать огонь. Туча нависает над нашими головами, затягивает небо мелкой сеткой. Среди ясного дня сгущается мрак. Наше счастье, что у них нет. Я подумал о боевых отравляющих веществах. И рука сама нажала нужную клавишу коммуникатора. Одну из неотказных. Сигнал химической тревоги. В бою может не оказаться времени надвинуть маску. Тревожка делала это сама. Я подумал и вжал кнопку, хотя все индикаторы ищу успокоительно показывали нули. Каким-то образом я опять знал, что произойдёт. Мы опередили тучу на несколько секунд, но в таких делах секунда равна вечности. Туча лопнула густым жёлтым дождём и сторгнула из себя клубы тумана отвратительно гнойного цвета. Зуммер химической тревоги взвыл, но мы были уже готовы. Туча с размаху бросила себя на проволку. На броне шипели и пузырились мерзкого вида капли, но комбинезон не поддавался. Разбитый на пары и тройки взвод встретил тучу струями из огнемётов. Твари горели весело, ничуть не хуже, чем под пеной Минда. И они не могли прорваться сквозь сеть. Трепыхающиеся тела, облитые таким красивым издале жидким огнём, Распяленные присоски, дергающиеся мускульные пластины, Дрожащие в лихорадке мембраны сфинктера. Скорее, скорее! Все принесено в жертву скорости. Быстрее жить, быстрее убивать, быстрее умирать. Дикий закон дикой тучи. Сейчас они умирали, горели, и их плоть шипела, Корчась в огне, распадаясь угольями. Взвод держался дружно. Мики грамотно поставил своих, прикрывая расчёты тяжёлого оружия. Даже новички, недавние рекруты, держались сносно, почти не падая в обморок. Даже раздвокряку хитрился не влезть ни в какую неприятность. Мне начало казаться, что достаточно иметь просто крепкие нервы и довольна пальма. Всё вокруг окуталось едким дымом, смешанным с тяжёлым угаром от корчащихся в огне уродливых нелепых тел. Пожираемые пламенем, они тянулись вперёд, сквозь ячейки сетки. всеми своими отростками и щупальцами. Их скапливалось все больше и больше. Кое-где под огненным покровом стала скрываться сама защищавшая нас сеть. Но на том берегу и высоко в воздухе по-прежнему взрывались снаряды. Прикрытие полковых батарей держалось не хуже нашего. Вокруг меня мало-помалу образовывалась мертвая зона. Не потому, что я оказался таким уж удачливым истребителем тучи или, к примеру, умелым командиром взвода. Туча просто избегала меня, огибала такую, где угодно, но только не рядом с моим блиндажом. Твари в валах катились на наши расчёты, и ребятам приходилось жарко. Там уже горело почти всё, что могло гореть, и вторые номера едва успевали сбивать подступающее уж слишком близко пламя. Гюнтер от души подчевал тучу хлопушками, разрывными гранатами ближнего радиуса действия. Остальные от него не отставали. Пока держится сеть, мы, если и не неуязвимы, то по крайней мере очень к этому близки. И опять же, пока не подошли те, кто покрупнее. Самой туче явно не хватало селёнок порвать тонкие, но прочные нити из жаропрочного титанового сплава. А вот когда до нас доберутся те великаны, что рушили дома за рекой, мы держались. Стрелки часов остановились. Один за другим пустили баки с огнемётной смесью. Перед боем по взводам раздали тройной боекомплект, но сейчас цинки и ящики опустошались с пугающей скоростью. Еще полчаса такой вакханалий, и нам придется кисло. Я не знал, что кисло нам станет гораздо скорее. Да так, что прямо до полной оскомины. Кровавой. Эфир и так был забит отчаянной руганью. Командные каналы захлебывались. Где-то туча каким-то образом прорвалась таки под проволоку. и обречённое отделение вызывало огонь на себя его соседи спешно перекрывали дополнительными сетчатыми щитами ходы сообщения насколько я мог понять нас и в самом деле использовали как живую приманку туча не реагировала на технику она атаковала только когда видела людей когда мы выжим её достаточно чтобы удовлетворить командование нам дадут приказ грузиться бмд на сей раз стояли прямо в наших боевых порядках Никуда бежать не надо. Интересно только, станет ли туча нападать на железные коробки, в которой мы отступим, если станет совсем жарко? Или разумно отступить сама, предоставив справляться с ним совсем другим бойцам? Как бы то ни было, когда от ребят один за другим пошли доклады, что они приканчивают последние остатки боекомплекта, оставляя только неприкосновенный запас, я запросил ротного. Обер-лейтенант Рудольф ответил сразу. По машинам, ребята, гаркнул он по общему ротному каналу, так чтобы его слышали все. Дело сделано, уходим. Дело на самом деле казалось сделанным. На тестучий ослаб, я не знал, как обстояло дело на других участках, но, похоже, потери оставались в пределах допустимого, как выразился бы какой-нибудь штабист. Как сейчас ванило на позициях, оставалось только догадываться. Убойная смесь из тяжёлого ядовитого пара, выпущенного тварями тучи в первые ик атаки, инс мрада горящих тел. Мы забивались в казавшиеся спасительными недра БМД-шек со всей мыслимой скоростью. Расчёты сворачивались, направляющие и пусковые занимали свои места. Наша артиллерия смокла, и почти сразу же туча отхлынула окончательно. Только теперь, глядя вверх, я подумал, что мы всё-таки её потрепали более, чем изрядно. От сплошных застилающих солнце облаков остались жалкие обрывки. Теперь всё, что могли эти твари, жалко и жалобно трещать крыльями, у кого они остались. Где то слитное могучее гудение мириадов бешено работающих крыл, когда туча только разворачивалась для своей первой атаки. Где сотни тысяч существ, деталей идеально отлаженной невероятно сложной машины, горят, исходят чадным чёрным дымом на нашей проволке. Где всякие многоногие клешненосные создания разорваны на куски фугасными снарядами и изрешечены шрапнелью. Никакая армия монстров не устоит против массированного артналёта, самодовольно думал я. Те, кто пропустил тучу так далеко от побережья, были, похоже, просто слабоками. У них не выдержали нервы, а у нас нет. И вот мы живы, и мы победили. Скоро мы будем наступать. Если понадобится, мы зальём на пальмам половину планеты. Это всё-таки лучше, чем даже тактические ядерные заряды. Мы отступали, медленно и с достоинством снимались с позиции. Мы победили. Туча, просто скопище безмозглых тварей, сгорающих на нашей проволоке, точно на противне. Жаль, что не хватило бы мощности никаких генераторов, чтобы пропустить через неё ток. Тогда бы нам и вовсе оставалось только сидеть и любоваться пейзажем. Не исключено, кстати, что командование так и поступит. Быть может, оно сознательно отводит сейчас нас к столице. Ложное отступление должно выманить на себя все остатки тучи или туч, если их действует много. А потом действительно проволка, пару хороших реакторов, и тогда я даже соглашусь поработать приманкой без всякой брони. Может это ещё больше распалит тучу. Так я думал, когда Тененберг урчал сотнями моторов, словно громадный сытый дракон, разворачивался в обратный путь. В моём взводе не было потерь, и сейчас все только и могли, что орать, сбрасывая стресс. Наивные, самодовольные люди. Вдруг услыхал я словно чьё-то тысячеголовый шёпот, словно громадный хор вдруг начал зловещий речитатив. Слов не было. Вернее, они были, но я их не понимал. Улавливался только общий смысл. Опять это, опять. Я запрещал себе думать об этом, списывая всё на чёрт возьми постыдну для солдата впечатлительность. Но ведь было и своего рода охранный круг вокруг меня в этом бою, и чудовищный реактор госпожи Дарианы Дарк, также не принёсший мне вреда. Ребята чуть не разнесли БМД своими воплями. Кряк скачет так, что сейчас пробьёт головой броневую крышу. Ребята, тише. «Ребята, сядьте, пожалуйста!» «Я не приказываю, я прошу!» «Оружие на изготовку! Товсь!» «Товсь, я сказал!» Они нехотя и, удивленно глядя на меня, подвинулись к бойницам. Острая боль, словно кто-то со всей силы огрел по обнаженной спине с ароматным бичом. БМД кренится, резко воет мотор. Пустую молотят гусеницы. Что-то истошно орет по внутренней связи водитель. Машина скользит куда-то вниз. Сильно заваливаясь на бок, а я кричу в глухую, уже понимая, что всё пропало, что день победы кончился и настал теперь уже наш черёд умываться кровью. Прервалась связь, только треск помех, и я невольно вспомнил тех милашек Комаров на Меге-8. Удар. Машина застыла, сильно завалившись на бок. Отделение замерло, ни звука. Все, похоже, даже дышать перестали. Я устроил быструю перекличку. Все целы. Связи нет. Коммуникаторы молчат. Мы можем переговариваться только друг с другом. Молчал водитель, отделённый от нас броневой переборкой. Я несколько раз ударил в неё, попробовал кнопку тревожной сигнализации ничего. Идиоты-конструкторы не предусмотрели аварийного открывания люка из десантного отделения в отсек управления. Внешний люк первого отсека тоже снаружи не откроешь. Может, водитель ранен? Может, просто потерял сознание? Как его вытаскивать? Я прижался к амбразуре. Где-то очень-очень далеко раздавались выстрелы, что-то гулко бухло. Полк не сдавался без боя. "Ничего не предпринимать", рыкнул я на ребят. Полишек было к верхнему аварийному люку. Быстрая вошка первая на гребешок попадает. Они, конечно, не поняли, но тянуть руки куда не следует перестали. Ловушка Элементарные и древние, как сами Война и Мир, пока мы драли с тучи, какие-нибудь кроты приспокойно обошли нас, нарыв этих волчьих ям на нашем пути. Дождались, когда вся колонна втянулась на это поле, и подорвали крепёж. Амбразуры задраить, а помнился я фильтровентиляционную установку включить. Я успел вовремя. За бортом что-то забулькало, заклокотало, словно в нашу яму кто-то опорожнял добрую цистерну с водой. Разумно, чёрт возьми, разумно и эффективно, ждать, зарычал я, видя, как раздвокряк изпуганно рванулся так к верхнему люку. Они должны решить, что мы погибли, должны отвернуться, тогда всплывём. Если нас не прикрывает сеть, мы почти что покойники. Открытое место, степь, широкая степная дорога, и мы как на ладони на виду у того чудовищного молота. что вот-вот обрушится на нас. И забываешь, забываешь, что у людей, окружающих тебя, зловещий череп на рукаве. Ждать, пришлось повторить мне. Клокотание воды за броней не самое лучшее успокоительное, можете мне поверить. Нас затопило быстро. Яма оказалась не слишком глубока. Мы действительно выждали, когда журчание и булькание прекратилось. Нижний люк. Хлынула вода, быстро поднялась до колен, по пояс. Кислород во всех включен. Оружие герметизировано, боекомплекты взяты. Лишний раз не мешает напомнить даже азбучные вещи. Новые комбинезоны снабдили маленьким кислородным дыхательным аппаратом с химпоглотителем углекислоты. Ни на какие большие глубины с ним не пойдешь, но вот так, как сейчас, вполне. Мы отрабатывали сплытие из-за тонувшей бронетехники, так что сейчас это была бы просто пара пустяков. Если бы не мысль об окружающей наверху туче. Когда БМД затопило, мы аккуратно открыли верхний люк. Сквозь неглубокую воду просвечивало солнце, и его было видно даже несмотря на муть. Я не торопился, стоял в залитой машине, смотрел наверх. Всё вроде бы тихо, не видно в небе проносящихся живых бестий, не содрогается земля от топота каких-нибудь чудовищ. Конечно, самым лучшим было бы вообще просидеть под ватой до ночи. Но это уже недосягаемая мечта. Настолько не хватит резерва в регенерирующем патроне. Медленно, медленно я поднял голову над поверхностью. Ничего. Края ямы, в которую провалилась БМД, слишком высокие. Пришлось выбраться на корпус. Боже мой. Растянувшейся на несколько километров полковой колонны больше не было. Место этого передо мной тянулась глубокая канава, время от времени прерываемая земляными перемычками. Я не видел ни одной машины, которая оставалась бы на поверхности. Но самое главное, возле канавы или вернее канала, чёрными холмами возвышались громадные туши, больше всего похожие на исполинских каракатиц или кальмаров, только закованных в прочную гребенчатую броню. Сейчас они напоминали сгрудившихся у рыбной протоки здоровенных удильщиков. Вереницы щупалец опускались в темную воду, аккуратно извлекая на свет затонувшие машины. «Что, весь полк?» — мелькнула паническая мысль. «Весь полк, все три тысячи человек вот так бездарно и бесполезно канули в черную воду, не причинив врагу никакого ущерба. Нам повезло». Ближайший одичак расположился в метрах в 30 от нас. Даже отсюда я видел круглый блестящий глаз, обрамлённый слизистыми складками кожи. Размером этот глаз был с доброе колесо тяжёлого карьерного самосвала. Рядом со мной выныривали ребята. Я глянул вправо, влево. Наши головы оставались единственными. А ближайшая каракатица уже успела выволочь на берег оплетённую чёрной паутиной бронированных щупалец БМД. И я Замирая, заметил на борту номер, номер моего взвода, отделения Мике. Они шли следом за нами. Гюнтер гранато не потребовалось собрать все силы, чтобы не закричать во весь голос. Немец появился рядом со мной, точными и скупыми движениями сдирая с гранатомёта изолирующие колпаки. "Погоди, пусть поставит на грунт", зашептал я, хватая Гюнтера за плечо. "Давай к берегу, к берегу", скомандовал я остальным. На самом деле, торчать здесь и дальше не рекомендовалось. Берега новосотворенного канала так и кишили живностью. Самый разнообразный и, как я подозревал, узкоспециализированный. К удильщику подобрался второй субъект, вдруг напомнивший мне гидравлический резак на ножках. Костяные издутия громадных клешней подозрительно напоминало гидроцилиндры. «Будут скрывать», — подумал я. «Они все продумали». Затопить машины и затем одну за одной откупоривать, на самом деле, как консервные банки. Броня на БМД композитная, то есть активно навесная, против кумулятивных зарядов. Однако это не тяжелые штурмовые тигры, здесь нет силовых щитов. «Гюнтер, вторую гранату на готове. Поставь взрыватель на оттяжку. Кряк, винтовочную». «Чего винтовочную?» гранату олох царя небесного, винтовочную гранату на ствол надень. Мы с Гюнтером всё ещё стояли на затопленной БМД. Я не мог уйти, пока ещё есть шансы, что водитель жив. Его отсек не затоплен, он может быть просто оглушён. А тем временем каракатица на самом деле опустила выуженную БМД на землю. Беспомощно задравшей пушку машине, тотчас придвинулся резак, алчно поклацавая клешнями. Огонь! Гюнтер был отличным стрелком. С двадцати пяти метров он всадил гранату аккурат в черный круглый глаз удильщика. Раздался чпокающий звук, словно кто-то со всего размаху вогнал вилку в дрожащее желе. И только спустя секунду взрыв. Кряк! Нет, все-таки мне удалось вбить в него кое-какое разумение. Он попал аккурат сочленения между головогрудью и тощим брюшком резчика. Костяную конструкцию с клешнями просто размятала по кусочкам. Удильщик в ярости хлестал щупальцами. На месте его левого глаза зияла настоящая воронка метра 2 в глубиной, из разорванных сосудов хлестала красная кровь. Скорее всего, использует гемоглобин, так же как и мы. Я надеюсь, что Мики догадается включить двигатель. Однако то ли у них была поломка, то ли как и у нас оглушён или погиб водитель. Машина не тронулась, хотя сейчас её никто не держал. "Туда", заорал я. Поле вокруг нас кишмекешило самыми малоаппетитными существами, от крошек до гигантов. К нам уже бежала десятка два бестий, калибром от крупной собаки до земноводного кита, с двумя киту отрастить себе лапы. Ребята выбирались на берег и дружно срывали с оружия изоляцию. Я с гордостью отметил, что никто не бросил ни штатных мандлихеров, ни ранцевых огнеметов, ни канистр с напалмом. Мы были готовы к бою. Вот только жаль, у нас почти не осталось тяжелого вооружения. Раненый удельщик по-прежнему молотил во все стороны щупальцами и ворочал уродливой башкой. Больше всего он походил на кран. Строительный кран, который больше ни для чего не может пригодиться. Он не издал ни звука. Очевидно, его трансформер не предусматривал наличие голосовых связок. Бегом! Мы бросились к БМД Мики. Если удастся открыть, если там хоть кто-то живой. Микке, отзовись! Руслан, ты? От волнения Фин забыл про титуловать своего командира. Открой нам люк, у тебя все живы? Так точно, открываю. Моё отделение набилось внутрь. Стало несколько тесновато. Но зато отозвался водитель, он остался жив. «Заводи!» – гаркнул я, проверяя автомат заряжания. Он был в порядке. 150-мм снаряд скользнул в черево казенника. «Ну, держитесь теперь, сволочи!» – прошепел я. Наскоро взял прицел и нажал спуск. БМД подпрыгнуло. Это только в старых военных фильмах. Танки лихо неслись через поле боя. Дуло их орудий, время от времени изрыгались из-за дым. Стрельба шла, ясное дело, холостыми. От настоящего выстрела боевую машину толкает назад. Отдача от тяжелого снаряда немаленькая. Взрыватель был поставлен на замедление. И пущенный почти вдоль земли снаряд срикошетил, разорвавшись как раз над той примилой грубкой бестией, что спешило устроить нам на теплую встречу. Их смело, а я уже наводил орудие на ближайшего удильщика. Он тоже успел добыть из канала очередную БМД. Вдоль всего рва сейчас разыгрывался последний акт трагедии. Я видел, как каракатица, не расплетая щупалец, легко, словно игрушку, подвинула бронированную машину резаку, как его клешни подцепили верхний люк, как поползли вниз, дрожа от напряжения поршни, и человеческая сталь уступила. С необычной ловкостью резчик вскрывал броню вдоль подошвы башни. Удивщик, не расплетая черных щупалец, легко сорвал бесполезный кусок металла. И внутрь тотчас ринулась целая орда мелких тварей, сильно напоминавших тех из тучи. Только у этих не было крыльев. Я выстрелил. Мы успели набрать скорость, стабилизатор не справился, разрыв спух чуть в стороне. Резака, принявшего на себя основной удар, перемолол его в труху. А вот удельщик отделался легким испугом. Его черную броню посекло осколками, но похоже это не слишком взволновало гиганта. Где-то людям удалось, подобно нам, выскочить из заливаемых водой машин. Тех, кто решил отсидеться, доставали и вскрывали, после чего в бой устремлялась мелочь. Хуже всего, конечно, пришлось тем, кто был на простых грузовиках, на открытых платформах спусковыми. Их можно уже считать покойниками. То тут, то там я замечал на траве неподвижные тела в броне. Те, кто выбрался из рва, с тем, чтобы погибнуть в неравной схватке. А наша БМД неслась вдоль канала, плюясь огнём. Но даже наши снаряды не могли разорвать удильщика на куски. У него, наверное, как и у корабля, тело было разгорожено изнутри своего рода броневыми переборками. Наших ребят, выскочивших из рва, выброшившихся из машин, добивала целая арава. Не только мелкие подобия тучи. Наш враг не брезговал и более примитивным оружием, типа жвал челюстей и когтей. Эти бестии, правда, и несли потери, всё-таки хитин не мог справиться с тяжёлыми пулями, а напалм мгновенно выжег глаза. Мы подобрали всех, кого только могли. Мы разнесли трёх каракатец и дюжину рящиков, боеукладка опустила, и также стремительно пустили карабас пулемётными лентами. Нас по-прежнему никто не атаковал, очевидно, враг понимал, что на храпом танк не взять, а из ловушки мы уже выскочили. Я видел Что то тут, то там, всё такие вспыхивали схватки. Тогда мы бросались туда, выжимая из двигателя всё, что могли. Мало помалу нас становилось всё больше. Когда БМД сверху стала напоминать человеческий муравейник, нам пришлось остановиться и расстрелять пятью снарядами очередную сладкую парочку удилчика и резака, возле которых стояла только что выуженная из рва БМД. Люди в ней оказались живы. Так нас стало двое. Но тем не менее, едва ли мы выиграли бы этот бой, если бы не подоспела помощь. С оровущим слухом рёвом пронеслось звено штурмовиков. Серые и шарые аэрасты не успели взлететь, и твари на равнине очень быстро стали тонуть в растекающемся окрест море огня. А спустя 5 минут раздался низкий басовитый рёв десятков мощных моторов. Один за другим появлялись танки, низкие и приземистые королевские тигры. Они развернулись широким строем и двинулись к нам, прочёсывая степь и убивая всё, что могло двигаться, и не носило имперской формы. Заторопились, задвигали щупальцами, задёргались удилчики, но было поздно. Танки надвигались неуловимой лавиной, не подвергая себя лишнему риску. Они просто расстреливали и снарядами, и управляемыми ракетами медлитных гигантов, которые в ближнем бою быть может и смогли бы, к примеру, перевернуть тот же тигр кверха гусеницами. Что творилось под бронёй и на броне моих двух БМД, трудно даже описать. Приговорённым к смерти, прочитали на шафоте внезапное и никоим не ожидаемое помилование. Очевидно, расселись и тучи комариков, исправно нарушавших нам связь. Переговорники прорвался сдавленный голос командира танкистов. Наверное, в сотый раз уже повторяющего вызов и только сейчас получившего от радиста рапорт, что наша аппаратура ответила. Нас спас 503-й Отдельный танковый батальон. Батальон королевских тигров, предназначенный для прорыва особо укрепленных полос и преодоления глубокой обороны. Сегодня им пришлось выручать нас. Впрочем, радоваться было некогда. Мы пытались вытащить как можно больше наших, прежде чем враг соберется и с силами, и бросит в бой тучу. Мы вытянули немало машин, но в большинстве своем нашли только трупы. Кто захлебнулся, кто сумел сплыть, но погиб в бою. А кто решил попытаться отсидеться за прочной бронёй, только для того, чтобы стать добычей на земной туче. Тела наших же товарищей на броне которых мы видели широкие проплавленные дыры, мы просто сжигали из огнемётов. БРЭМы, то есть бронированная ремонтно-эвакуационная машина, старались как муравьи, вытягивая кранами те машины, которые невозможно оказалось извлечь на буксире. К вечеру начала, наконец, вырисовываться страшная картин на разгрома. Полк потерял половину личного состава. Из трех тысяч человек в живых остались чуть больше пятнадцати сотен. БМДшки еще были способны передвигаться, а вот грузовики и тому подобное пришлось просто бросить. Командир 503-х, смертельно усталый майор, не дал нам задерживаться особенно долго. Штаб объявил тотальную эвакуацию с Ивалги. Сопротивление было признано череватым неоправданно высокими потерями. Флот получил задачу не выпускать матак в космос. Армии следовало вернуться к местам постоянной дислокации. Хотя, как мрачно передавали нам танкисты, возвращаться было особенно некому. Имперская армия умылась кровью на Ивалге. Последние дни смешались в какой-то жуткой круговерти. Аสต под Китеэнерга не получили отдыха. Мы стояли в обороне космопорта, откуда один за другим взлетали перегруженные челноки. Несмотря ни на что, командование не пускало в ход ядерное оружие. Глупцы, думал я. Неужели рассчитывают ещё сюда вернуться? Нет, за Иволгу надо было или драться до последнего, или заливать планету огнём, не щадя уже никого и ничего. Среди погибших в моём взводе было всё второе отделение. Ребята так и не выбрались из затонувшей машины. Быть может, заклинило люк. Ветеранов, тех, с кем я начинал без малого 2 года назад, осталось совсем мало. Правда, среди спасённых в штабном бронетранспортёре оказалась Гилви. И я сам удивился своей радости, когда прочёл её имя в списке уцелевших. Жыл был и обер-лейтенант фон Вальленштейн. Правда, его и два удержали от самоубийства. Адьютант в последний момент выбил его Вальтер. Именно в эти дни на Иволге я понял, какой мы потерпели разгром. Танненберг мог считать, что ему повезло. Во многих полках и дивизиях уцелело не больше одного из десяти. Вынужденные бросить всё тяжёлое вооружение, они отступали к столице, сперва грызаясь и пытаясь сохранить порядок. Однако чем дальше, тем отчаяннее и безнадёжнее становилось это бегство. Новые хозяева Иволги охотились на нас как на диких зверей, прочим, точно так же, как и мы на них. Сколько наших рассеялось по лесным дебрям, кто пытался отсидеться в глуши и какую они встретили судьбу, никто не ведал. Лучшая, элитнейшая первая танковая армия была разгромлена Боеспособность сохранили считанные по пальцам одной руки части. Наштаннерберг, 503-й танковый батальон, развед-батальон Викинга, укомплектованный по старой традиции почти исключительно финнами, датчанами и норвежцами. Потери исчислялись сотнями тысяч. Танки, штурмовики, орудия всё это пришлось бросить. Штаб спасал не технику, а людей. И почти сразу же, как только схлынул поток отступавших, И стали зачехлять стволы мы, готовясь к отправке. Спутники показывали несчётные орды существ, планомерно сжимающих кольцо вокруг столицы. В новостях появилось кое-что новое, и настолько, что мне оставалось только взвыть в полном отчаянии.